Глава вторая. Совет. Вождь вернулся к вечеру. Он притащил на своих широких плечах молодого оленя и, сбросив груз, облегченно распрямился. Обошел стойбище, заглянул к молчиной и направился к ходаку который поджидал его, сидя на большом валуне у входа у хижин. Ходок сидел неподвижно, опустив голову на колени, казалось, дремал. Он не сразу поднял голову, когда вождь остановился перед ним. Вождь нетерпеливо переступил сноги на ногу. «Собирай совет!» Негромко сказал ходок На землях львов появились ласкалицы. Вождь вздрогнул. Хадок никому не сказал. Обеспокоенно спросил он, оглядываясь. «А зачем?» Пожал плечами ходок А вождь облегченно вздохнул. ходок всегда поступает правильно. Пусть об опасности пока знают только старейшины. Может, плоскалицы не доберутся до Тур. Земли Львов далеко от их стойбища. Но подкататься к нападению надо. Старейшины собрались на небольшой поляне у священного туба, покрытого красной краской на высоту человеческого роста. Помощник вождя, седой, высокий воин с седыми волосами, подошел и встал дуб думал. «Хадак видел плоскалицах», — сказал он негромко. Пусть расскажет ходок прикрыл глаза, вспоминая Он лежал за густой зеленой завесой Вне каоса моей воды Когда на реке показался плод По было двое Отталкивая шестами, они вели плод У самого берега И внимательно осматривались В прибрежные заросли Хадок легко мог бы убить этих двоих Но на реке показался второй плод С целой грибой в Они шли вверх по реке Закончил свой рассказ Ходок «Ходок не посмотрел, где они остановились?» Неодобрительно спросил коротколапый лиц Ходок спешил, а послать было никого «Может, они просто охотились?» Передернул плечами вороний глаз Вождь остановила нетерпеливым движением руки «Если плосколица не придут, — сказал он, — хорошо А если придут, они могут окружить стойбище» «Нужно будет много оружия, много мяса, нужно готовиться. Пусть ходок сходит к рысям и медведям. Пусть понесет им в подарок кремень и священную красную краску. Они любят ее, а нас мало краски. Перебил его Седой. Пусть Хадок добудет новый, а потом позовет рыси и медведи на большую охоту. Вместе мы убьем много мамонтов и договоримся вместе встречать в лоскалицах. Зачем нам рысь и медведи?» Проворучал большой зубр. «Они потребуют часть добычи. Мы и сами побьем плоскалицах». Зубр мало думал. Вздохнул вождь. «Плоскалицах много, а туров мало. У плоскалицах оружие смерти. Как туры берегутся от них?» Старейшины молчали. «Так», — сказал вождь, — «охотники будут охотиться в лесу и степи. Нужно много мяса. Если придут плосколицы мы не сможем охотиться». Молодые ловцы будут укреплять награду, а женщины соберут много ягод и грибов.